«Смех — хорошее лекарство от гриппа!» Эхо донесло смех Фати через соседний сад до слуха его друзей. Они ушли из ограбленного дома в дом Лари, а оттуда отправились в задний двор и сад, чтобы там подождать Фати. Бастер тоже услыхал смех, навострил уши, а потом разразился восторженным лаем. Он, как и все друзья Фати, любил его заразительный хохот. Ларри взобрался на стену и издал пронзительный свист, к которому тайноискатели иногда прибегали. Фатя услышал свист и увидел Ларри. «Подождите меня! Я иду!» — крикнул он. Вскоре он присоединился к остальным ребятам в саду. Всей гурьбой они отправились в маленький амбар в дальнем конце сада. «Что случилось? Почему Гун так внезапно и в такой дикой спешке выскочил из дома?» Спросила Дейзи. Мы видели, как он молнией промчался мимо ворот. Фати снова разобрал смех. Глядя на него невольно, начали смеяться и остальные. Пип слегка толкнул его в бок, а Бастер от восторга стал прыгать на него. Чем это так доволен хозяин? Ну, давай, выкладывай, над чем ты смеешься. Попросил Пип. Фати все им рассказал. И вскоре все пятеро сидели в амбаре на полу, держась за бока от хохота. Они представляли себе, как поражен был мистер Гун при одной мысли, что в доме находятся хрюкающая свинья, рычащий пес и стонущий мужчина. «Это деталь насчёт тёти. Как только ты до этого додумался!» С трудом проговорил Ларри, у которого от смеха начались колики в животе. «Это же просто гениальный штрих!» «Ох, батюшки, только такой кретин, как Гун, мог принять всё это всерьёз!» «Интересно!» «Что подумает инспектор Дженкс, когда гунт представит рапорт, полный упоминаний о свиньях, собаках и мужчинах, зовущих своих тетушек?» Эти слова снова всех рассмешили, но Фати стал немного серьезнее. Задумчиво потерев нос, он сказал «Я не подумал». О том, что Гун представит официальный рапорт. А ведь ему и правда придется его представить. Черт возьми, я думаю, старший инспектор сразу смекнет, что тут что-то нечисто. Особенно если узнает, что я был с Гуном, когда все это происходило. А он, возможно, и не упомянет о тебе в рапорте. Попыталась успокоить его Дейзи. «Он по возможности постарается оставить тебя в стороне от всего этого. Он терпеть не может признавать даже сам факт, что ты занимаешься расследованием того же дела, что и он». Он позвонил по телефону и попросил подмоги. Сказал Фати. «Пойдем посмотрим, встретил ли он помощника». «И возвращаются ли они сюда?» В тот самый момент, когда они подошли к воротам дома и повисли на них, а Бастер стал изо всех сил пытаться подлезть под ворота снизу, на дороге показались мистер Гун и его коллега Констебль Кентон. Кентон был страшно удивлен, когда у поворота, ведущего к дому, На него со всего размаха налетел гун. "Я просто вышел вас встречать", торопливо пояснил гун. "Думал, может, вы не знаете, где этот дом. Пошли". Увидев пятерых ребятишек, перевесившихся через ворота, гун грозно нахмурился. Особенно его недовольная гримаса относилась К Фати, который бросил его одного. Тьфу! Паршивец! Однако он решил, что лучше ничего не говорить ни одному из них. Вдруг Фате начнет над ним насмехаться. «Этот мальчишка, как никто умел хамить, сохраняя при этом внешнюю учтивость». «Вот поразится, приятель Гуна, когда кажется, что в доме нет ни котенка, ни собаки, ни свиньи, ни стонущего дяденьки», — сказал Фатти. Котенка он принес с собой к Дейзи. В тот самый момент, когда он смеялся, стоя позади ограбленного дома, котенок весьма кстати выпрыгнул из кухонного окна и приземлился у его ног». Сейчас он самым дружелюбным образом общался с котенком Дейзи. Кентон действительно удивился, не найдя в доме ничего из того, что живописал Гун. «Даже тети не оказалось», — пожаловался он. «А мне так хотелось увидеть тетю». «Вы уверены, мистер Гон, что вам все это не привиделось?» «Как мне могло привидеться, когда я кроме котенка никого не видел?» «Я же вам говорю, я их слышал!» Возразил бедняга Гун, крайне удивленный, что он не слышит ни рычания, ни хрюканья, ни стонов, и что они не обнаружили никого, кто мог бы издавать эти звуки. — О, не приложу! Куда? — Тетя могла деваться! Язвительно заметил Кентон. «Да перестаньте вы без конца твердить о тете!» Взорвался выведенный из терпения мистер Гун. «Никакой тети здесь не было! Просто человек все время повторял, что она ему нужна! Только и всего!» «Я вам сколько раз уже объяснял!» Кентон был явно склонен обратить все в шутку, И это до такой степени рассердило Гуна, что он начал преувеличивать. Если бы вы были здесь и слышали рычание пса готового вот-вот на вас накинуться, хрюканье свиньи, топающей копытами над вашей головой, а потом еще услышали бы, «Истошные стоны какого-то мужчины, раздававшиеся по всему этажу!» «Могу вас заверить, ничего смешного вы бы в этом не углядели», — заявил Гун. «Ну что ж, единственное, что я могу сказать, это что...» Котёнок, свинья, пёс и мужчина. Наверное, все вместе. Выскочили вон, как только вы покинули дом. Довольно сурово ответил Кентон. «Вам надо было остаться и ждать меня». А теперь мы потеряли всех зверей. Да, и мужчину тоже. Придется вам расспрашивать о них, людей, живущих по соседству. Надо выяснить, не видел ли кто-нибудь, как они всей гурьбой бежали отсюда. Мистер Гун слегка побледнел. «Если он начнет обходить местных жителей с подобным вопросом, вряд ли они примут его всерьез», — пронеслось у него в голове. Он переменил тему разговора. И спустя какое-то время двое полицейских заперли открытое окно и вышли из дома через парадную дверь, захлопнув ее за собой. Дети видели, как они удалились. Мистер Гон и Кентон перешли через дорогу. Гону не хотелось, чтобы ему задавали сейчас какие-нибудь вопросы, которые могли поставить его в неудобное положение. Особенно ему не хотелось, чтобы его начал о чем-нибудь расспрашивать Фати. Фигуры полицейских... Скрылись из вида. «Ах, какое чудесное утро!» Вздохнул Пип. «Я и думать позабыл о гриппе. Непонятно, почему врачи не прописывают от гриппа что-нибудь в этом роде. Просто не представляю, чтобы человек, которому доведется пережить такое утро, Мог чувствовать себя плохо. В жизни столько не смеялся. «А сейчас, Фати, что будем делать?» «Я хочу знать, нет ли у вас, что сказать мне?» Ответил Фати. «Вам было поручено самым тщательным образом обойти вокруг дома» и взять на заметку все, что увидите. «Докладывайте, что вы взяли на заметку». «Да, не слишком много», — признался Ларри. «Мы свели все наши наблюдения воедино, и вот тебе наш общий, весьма короткий рапорт. Я все записал на бумажке, пока мы тебя ждали». «Молодец!» похвалил Фати. «Читай!» Ларри прочёл рапорт вслух. В нём говорилось. «Мы тщательно осмотрели всё вокруг дома. Обнаружили место, через которое грабитель проник в дом. Он вошёл не через парадную дверь, а перелез через стену в дальнем конце сада». «Откуда вам это известно?» Сразу же перебил его Фати. «Дело в том, что там имеется клумба, а на ней видны очень глубокие отпечатки ног», — ответил Ларри. «Такие глубокие следы мог оставить только человек, спрыгнувший со стены». «Ясно. Продолжай». «Мы обнаружили, что эти следы ведут к кусту», — возобновил чтение Ларри. «Здесь этот человек, наверное, спрятался, так как в этом месте очень много запутанных отпечатков ног. Похоже, он сидел там какое-то время и изредка выглядывал». «Отпечатки срисовали». — спросил Фати. «Разумеется!» — отозвался Пип, вытаскивая из кармана и расправляя листок бумаги. «К сожалению, этот рисунок мало даёт. По нашему мнению, на мужчине были веллингтоны. Резиновые сапожки примерно одиннадцатого размера. Во всяком случае, следы точно такие же, какие оставляют наши веллингтоны». Разве что наши намного меньше. «Ясно. Продолжай», — снова сказал Фати. «Мы нашли недокуренную сигарету», — сообщил Ларри и протянул Фати оцаревший окурок. «Но по нему мало что можно сказать. Нам удалось найти только один, да и тот был накрыт листьями». «Наверное, если были другие, их подобрал мистер Гун. Его громадные следы мы тоже обнаружили повсюду. Но их-то мы хорошо знаем, так что нам нетрудно было отличить их от других». «Хорошо, что у Гуна такие громадные ступни», — заметил Фати. «Его следы мы всегда замечаем сразу же». «Еще какие-нибудь наблюдения имеются?» «Да, а как же?» Мы проследили по отпечаткам ног, как от куста человек подошел к тыльной стороне дома. Снова начал читать по бумажке Ларри. Конечно, на лужайке они не были видны, но их можно было заметить на другой клумбе, а также на мокрой гравийной дорожке позади дома. Под разбитым окном множество следов. Все они перепутаны. По-видимому, он перелез через стену, спрятался за кустом и ждал подходящего момента, чтобы войти в дом. Когда такой момент, по его мнению, наступил, он прокрался через сад и разбил окно. Под самым окном лежит кусок кирпича. Мы считаем, что им он и разбил стекло. «Да, вероятно», — согласился Фати. «Это означает, что кто-то мог услышать звон стекла. Выясним. Есть еще что-нибудь?» «Да, имеются и другие следы ног, отличающиеся от этих. Они тянутся от парадной двери, затем по клумбам перед домом, потом на небольшом отрезке гравийной дорожки, ведущей к воротам позади дома, и там обрываются». Сказал Ларри. Они не следуют от парадного главным воротам. Если бы они тянулись в этом направлении, мы бы, вероятно, их не увидели, потому что сейчас там огромное множество других отпечатков. Понятно. Значит, ты считаешь что кто-то еще, вполне возможно, например, мистер Феллоус, выскочил из парадного и вместо того, чтобы направиться к главным воротам, побежал по клумбам к задним воротам и там скрылся. «Из этого, по всей вероятности, следует...» что он побежал не вверх по дороге, а вниз. Задумчиво произнес Фати. «Да, на этом наши заметки кончаются», сказал Ларри, складывая свой листок. «Очень толковые заметки», похвалил Фати. «Я уверен, что вы добились больших результатов, чем Гун!» «А теперь дайте мне немножко подумать и попробовать поточнее воспроизвести картину того, что здесь произошло прошлой ночью».